Сергей Волков Три счастливых каштана То лето Лето 2107 года Обещало быть жарким еще в начале мая Парадоксально, но факт Обжигающие дыхание светило, достойное июньского полдня, я впервые ощутил на своей коже 3 мая, возвращаясь с работы. Затылок напекло, климат-контроль рубашки не справлялся с потом, зной рухнул с водночасье выцветших небес в 20-х числах последнего весеннего месяца, а уж с начала июня придавил по полной, как в сауне. Климатики гоняли авиакиберов, засевали хлипкие цирусы ядрами конденсации, но никакого даже самого рахитичного дождичка из них выжить не могли. Агропром забил тревогу, да и людей эта духовка, помноженная на душегубку, достала довольно быстро. Любители загара и вечные зимние нытики, ну знаете таких, они уже в начале августа начинают стонать О, вот и осень, наступила скорее бы весна и лето, быстренько переквалифицировались в ненавистников жары С тем же запалом начали ныть, о, дышать нечем, скорее бы дождик Градус общественного недовольства рос прямо пропорционально градусу температуры атмосферы На работу или, как у нас говорят, на службу уходить стало совсем не в моготу. «Дома ладно, кондишка жужжит, в самобеглой тоже туда-сюда стекла заполяризуешь, обдув, климат-контроль, автопилот врубишь и кайфуй до самой работы с мороженым или питьем каким-нибудь новости читай. Красота!» Но в редакции с ее бесконечной беготней, с ее вечно распахнутыми дверями и постоянным курением везде и всюду стояла адская жара и духота. «Я уже на третий день этой парилки предложил шефу». «Всех пишущих распустить по домам, пусть молотят с комфортом и без отрыва от родного очага». Шеф неделю обдумывал мою рацуху, он вообще такой, как коала, быстро только фоксимиле ставит. А потом вызвал меня и сказал. «Вот что, сударь мой, раз вам тут жарко, отправляйтесь на южный берег Северного моря в командировочку. На остро необходим финальный июньский выпуск репортажек о здоровом отдыхе детишек» темка важная, темка нужная. Да заодно осветить, как, коллега, вот эту новую методу погружения в реалии. Так, кажется. Слышали о такой? Я хмурики внула на душе, помню, гепарды в купе с шанхайскими барсами заскреблись. Блин, это командировочка, как минимум, три дня отсутствия. А у меня только-только отношения с новой дамой сердца наладились, точнее, на лад пошли. Мы с ней от конфетно-букетного к кроватно-диванному периоду начали переходить. Шеф, гад, как подсматривал. «Однако делать нечего. Дети — это дети. Это святое. Да и потом у нас попробуй только откажись, даже если объективные причины есть. Шеф ведь как говорит, у журналиста не бывает «не могу», журналист обязан быть подобен на замер, остановился и тут же утонул, выпал из профессии. «А выпадать я не хотел ни в коем случае. Такую работу я второй раз не найду, это точно». Зарплата, квартира, социальный иммунитет, льготы, госиздание в десятке приоритетных перевод на шесть языков. Так что, объяснив вечером в темном прохладном зале стереотеатра подруги, что, увы и ах, мы расстаемся аж на несколько вечеров, и по этому поводу зацеловав ее до полуобморока у дверей коттеджика родителей, я с утра пораньше побрился, закинул в сумку кое-какие причиндалы и поехал к детям, к детишкам, к детишечкам... Ощущал я себя при этом просто меклухой маклайским, отправляющимся в вояж к папуасам. Детский учебно-оздоровительный лагерь Клио располагался, как и сообщил мне шеф, на южном берегу Балтийского моря. Готланд, Рюген, Курляндия, пруссы, тевтоны, псы-рыцари, кенигсбергская операция, хотя стоп, это было уже позже. В общем, места исторические, так сказать, авиные подолом юбки этой самой Клио. В лагере было пять... Э, хм, как лучше сказать. Подразделений, в общем. Все дети из колледжей и гимназий с историческим уклоном, причем исключительно добровольцы, так как такой отдых для неподготовленного человека не то чтобы не мед и не сахар, а скорее тяжкое испытание. Подростки, изучающие эпоху наполеоновских войн, собрались в эскадроне. Любители древних греков обосновались в Агоре. Юных исследователей скифов объединил Таргитай. Их сверстников, специализирующихся по дохристианской Руси, Велес, ну а викингологов — Асгард. Директор Клио Милуэн, очень уставшая от жары и ответственности женщины лет пятидесяти, предложил мне на выбор любой из отрядов, особенно отметив эскадрон. Там ребята посерьезнее, и дисциплина прям-таки военная. Все же метод погружения есть метод погружения. Я тут же поинтересовался, а где дисциплина, хромают и дети оболтусы. «Оказалось, в Асгарде». У нас там всего один наставник-воспитатель, девочка с истфака, а этих берсеркерных асов аж 18 человек. Трудно ей, но не жалуется с характером. Ну и специалист хороший, однако один в море не викинг. В общем, объяснять, я думаю, никому и ничего не надо. Я попросился в Асгард. Дружина юных асов базировалась в самом настоящем длинном доме, выстроенном на пустынном берегу Балтики в окружении валунов и дюн. До центрального офиса Клива 12 километров. Сообщение только морем или леталкой. Дичь, глушь и полнейшее погружение в эпоху. Романтика, блин, аж завидно! Катер доставил меня на этот временно-скандинавский брег уже в темноте. Было часа три ночи. Тем не менее на берегу горел яркий костер. Под могучим дубом сидели кружком «Асы» и «Осини» а высокая девушка с гривой рыжих волос, облаченная в овчинную безрукавку и длинную шерстяную юбку, нараспев читала им что-то на древнеисландском. «Нихрена себе режим в детском лагере», — подумал я. «Какая уж тут к черту дисциплина!» Капитан катера помог мне спуститься с высокого борта, пожелал удачи, и секунду спустя его судно с ревом исчезло среди темных балтийских просторов. Я размял затекшие от долгого сидения ноги, И двинулся к костру Меня уже ждали Директриса связалась с воспитательницей по комку И та была в курсе, кто и зачем посетил их филиал Бирки в нашем времени Я подошел, поздоровался, представился Девушка в овчине улыбнулась, стряхнула рыжими волосами «И вам здоровья! Валькирия, Клэв... Ну, Клава, а это мои асы!» «Эй-я!» — радостно завопили детишки в восемнадцать глоток и не успел еще стихнуть этот древний клич, как ствол дуба в двух ладонях от моей головы вонзился самокованный метательный крюк. «Тимофеев! Тут и браги!» — рявкнула Валькирия, всплеснув руками. «А если бы попал?» «Не, а во всем ас!» Самодовольно улыбаясь самодельной поговорке, пробурчал худенький парнишка в домотканной рубахе и кожаных штанах. «Ничего себе, здрасьте!» Я покосился на мелкодрожащий крюк. «Ну, давайте знакомиться!» Ребята бойко представились. Вокруг костра сидели почти все асы и осини. Один, Тор, Тюр, Браги, Хеймдаль, Хёрт, Видер, Уль, Фрик, Сага, Эйр, Гевион, Фула, Фрейя, Сьёвн, Ловн, Вар и Снотра. Восемь пацанов и 10 девчонок, все в колоритной самодельной одежде, при оружии и характерных атрибутах. Один честно перевязал себе один глаз. У Тора рядом лежит здоровенный каменный молот, насаженный на дубовую рукоять. Фрик была вся обвешана рунами и амулетами. Тюр поглаживал резной посох и так далее. "Молодцы", подумал я, разглядывая ребят. Погружение тни, шаг чихнул. Фанатом надо быть, чтобы вот так на два месяца перевоплотиться в древнего Скандинава. Но оказалось, что вся внешняя сторона — это еще семечки. Асгард в действительности был полной копией древнего поселения викингов. И все, от одежды до пищи и оружия ребята изготавливали сами. Помогали им в этом четверь мастеров-наставников, называемых просто «мастер огня», «кузнец-то бишь», Мастер скота, женщина средних лет, на попечении которой было небольшое стадо коз и каурая кобылка Мастер дома, тоже женщина, отвечающая за рукоделие и, как ни странно, строительство И мастер моря, на берегу под его руководством асы строили небольшой дракар, а может и снекку, я не очень, вы компрены в этом С мастерами я познакомился утром Они жили отдельно и только Валькирия Клава проводила с ребятами все 24 часа в сутки Был тут еще, как выяснилось, Йотун и Мир, в миру из стфака питерского универа Игорь, До да его свалило после первого тинга знакомства обострившаяся язва, и Йотуна увезли на леталке в Псковский военный госпиталь оперировать. «Весь следующий день я вместе с асами и валькирией Клавой ковал оружие, подковы, серпы и косы, ткал какие-то дерюги, чистил хлеб, гонял кос, поедовал полю». Строгал дубовую шпангоуты у Снеки, Стрелял из лука и пел песни. Асы нарекли меня ванном Нью-Йортом И весело потешались над моими неумениями. «К вечеру я выжатый, как лимон, С кровоточащими мозолями, Мокрый, от пота и голодный, Как говорил адмирал Колчак, сидящий в Иркутском чека, Эту пищу я кушать не могу, Был готов сдохнуть от усталости». «Не сдох». Светило закатилось в свинцовые волны Балтики, высыпали звезды, вновь под дубом изображавшим ясень Игдрасиль вспыхнул костер, и Валькирия Клава, встряхивая огненный гривый волос, начала читать по памяти сочинения Снорри, сына стурла Я ни бельмеса не понимал в напевном языке древних исландцев, но общее настроение асов передалось и мне. Завороженно глядя на пляшущие огненные языки, Я ощутил себя настоящим хирдманом, уставшим после трудного дня и внимавшим скальду. Конь битв устал, но нет ему покоя, пока влага жизни течет в венах врагов. Око Одина найдет их, и герои оросят чужие камни горячим и красным. «Эй-я!» Второй день был еще кошмарнее первого Все тело мое болело, мышцы хотели покоя, а голова сна Но я был безжалостно разбужен практически на восходе в четыре с небольшим, блин Поднят с жестокого ложевого очага и покорно потащился следом за асами петь утреннюю песнь светил Потом все было по кругу Козы, пряжа, завтрак и обед, миска вареного овса и немного вяленой рыбы Дрова, кузня, дракарснека, снова козы, затем воинские упражнения. Правда, неугомонные браги в середине дня технично куда-то смылся, и поэтому перед закатом мы все вместо запланированных персерковских игрищ отправились под водительством Валькирии Клавы искать его в окрестный дубняк. Нашли, впрочем, довольно быстро. Хитроумный бог поэзии и веселья мирно дрых на полянке, в центре которой меж валунов он обустроил некое подобие «капища», Охряные знаки единства трех стихий на камнях, руны, амулеты на ветках и вскопанная земля посредине. Клава безжалостно растолкала Браги Тимофеева, отвесила ему в сердцах подзатыльник и прорычала. «Ты! Как смел ты покинуть Асгард!» «Да я это...» — шмыгнул носом двенадцатилетний Браги. «Я вот три священных дуба решил тут посадить. Ну, типа для скальдов, чтобы они потом под ними могли висы складывать». «Ага, еще один, первопроходец Зайцев!» «Тоже три счастливых желуди с собой таскал?» Смягчаясь, проворчала Валькирия. «Марш, Вазгард, горе луковое!» «Вала! А что за счастливые желуди?» Поинтересовался наголо крепыш Тор, украдкой показав браге кулак. «Да не желуди, а каштаны!» «Ну, Зайцев, который открыл Артемиду, всегда с собой в кармане носил. Это длинная история!» «А ты нам ее расскажешь послал кричивая вала?» Елейным голоском спросила черненькая невысокая Сьевн. «Ну, это к нашей теме не относится», — замялась Клава, «но тут влез я, уже порядком уставший от древнего Скандинавия. В самом деле, уважаемая Валькирия, может, побалуйте на досуге этой истории? Про зайцевы эту трагедию из первой звездной, разумеется, в курсе, а вот про каштаны, да еще счастливые». «Ладно», — кивнула Валькирия. На вечернем тинге расскажу А сейчас все вас, гард. быстро, Быстро, быстро, быстро Асы, радостно визжая и завывая Ломанулись через кусты Клаваринулась за ними А следом, проклиная все на свете Заковылял я со своими болящими мышцами И натруженными ногами Нет, бог богу спортом, блин, надо заниматься И вновь горит огонь, вновь глядят на спящий мир вечные звезды, тихонько шелестят о чем-то дубовые листья, причудливые тени пляшут между зловатых ветвей, да кричит в дальнем лесу, окутанном жутковатым туманом, ночная одинокая птица. Асы и осиные чинно сидят в круг костра, кто-то точит топор, кто-то плетет из кожаных шнурков амулет. Тюра перяет гусиными перьями стрелы, Один, сдвинув мешающую повязку, режет самокованным ножичком косяком руны на ясеневой дощечке, и над всем этим звучит голос Валькирии Клев. Я украдкой ткнул кнопку, и чувствительный диктофончик, укрепленный на лацкане куртки, записал все, что услышал я сам. Первая звездная экспедиция, как вы все знаете, была задумана в 60-х годах прошлого века. Вы все о ней слышали, это была первая попытка человечества достичь других миров, но какие-то подробности сгладились в памяти, ведь прошло уже более 80 лет, да и эпидемия серьезно ударила по человечеству, отодвинув многое из того, что казалось важным и значимым, куда-то на второй план, в глубины людской памяти». Тогда, в середине 21 века, американцы отказались участвовать в звёздном проекте. У них успешно шёл свой проект по освоению Марса и спутников Юпитера. Зачем им призрачные надежды и зыбкий престиж? Ну и ладно, обошлись без них. Россия, Европа и Азиатский Союз объединили усилия, и на орбите началась постройка трёх кораблей, или, как говорили тогда, звездолетов: — «Светогора», «Титана» и «Цинлиня». Параллельно набирались и готовились экипажи — По 40 человек каждый. Только добровольцы, только молодые, только здоровые. Мужчины и женщин поровну. Это были очень самоотверженные люди. Они же с самого начала знали, что покидают Землю навсегда, и тем не менее тяга к звездам была сильнее страха. Недавно я читал, якобы информация, что работы Павлова, Юренко, Курта и Заканды по созданию генератора абсолютного поля Было известна первым звездолётчикам, и они надеялись, что в пути их догонят новые корабли, но, по-моему, это чушь. Не знали они ничего и жертвовали собой ради человечества. Потому что были герои, без всякого пафоса и напыщенности. В экипаже «Святогора» 34-м номером значился скромный биолог Алексей Зайцев, только-только защитивший кандидатскую диссертацию по флоре и фауне Марса. Собственно, эта работа и обратила на себя внимание руководителей звездного проекта. Я историк и не очень в этом понимаю, но Зайцев что-то там нащупал в марсианских живых пятнах, какую-то двойную геномность. Его идеи потом развил великий Забульский, вы все знаете о съедобной пленке и живых индикаторах. Экипажи трех звездолетов жили, готовились, тренировались, обучались и обследовались в специально построенном центре Ковчег, называемом еще у нас «Звездный городок-3», сейчас там «Мемориал». Ковчеги Зайцев и познакомился с Этель Бьян, француженкой из экипажа Титана. Познакомился, и между молодыми людьми вспыхнула прямо-таки неземная любовь. Внешне они подходили друг другу, откровенно говоря, мало. Зайцев был худощавым, высоким, с редкими русыми волосами. Если кто помнит его изображение, то согласится со мной. Не было в его облике ничего особенного. Костистое лицо, Острый подбородок, серые глаза, тонкие губы. Таких парней, как говорится, в базарный день без фонарика за полчаса о войску соберешь. А Этель была маленькой, миниатюрной, тоненькой, черноволосой, смуглокожей нимфой с огромными карими глазами. У себя на родине она еще в 16 лет стала мадмуазель Леон, и ей прочее большое будущее в модельном бизнесе. Но она выбрала биологию, и этот выбор, в общем-то, и стал причиной их трагедии. Зайцев и Этель после третьего дня знакомства не расставались практически ни на минуту. Он пел ей песни, он дарил ей все, что только можно подарить. Он возил ее по самым красивым уголкам Земли. Звездолетчикам разрешалось два дня в неделю отдыхать, причем все их передвижения были бесплатны. Этель смеялась, слушая его, и ее глазищи сияли тем особенным светом счастья, которое бывает только у влюбленных. Они бродили по окрестностям центра, держась за руки, как дети И все вокруг поражались Как? Откуда? С чего вдруг вспыхнула такая любовь? Это было как сказка наяву Я не знаю, может быть, близость неизвестности, риск Ощущение жертвенности обострили их чувства Или все боги Земли на своих небесах уговорились свести этих людей вместе Да и никто не знает Факт — это было А время шло Корабли были почти достроены и подняты на высокие орбиты. АКСы трудились, делая по шесть вылетов в неделю. Руководство проекта сидело, зарабатывало себе инфаркты и инсульты. Люди, инженеры, конструкторы, программисты, техники, пилоты, монтажники, тестовики, наладчики валились с ног от усталости. Именно в этот напряженный период Алексей Зайцев и Этель Бьен подали прошение о переводе их в один экипаж. Но... Если бы они были специалистами любого другого профиля, им бы пошли навстречу. А вот должность биолога в каждом экипаже значилась только одна. Обслуживающий персонал «Ковчега», товарищи влюбленных из всех трех экипажей, просто люди, жители разных стран, которые были в курсе всего, потому что СМИ рассказывали о волшебной любви двух звездолетчиков 24 часа в сутки — Все они обращались к руководству проекта с просьбой помочь влюбленным, изменить штатное расписание, придумать что-нибудь. Решение было принято такое. «Пусть оба остаются на земле», полетят биологи из дубль экипажей. Зайцева и Этель Бьян пригласили в высший координационный комитет звездного проекта и огласили волю руководства. И не сговариваясь, держась за руки, молодые люди практически одновременно сказали «нет». Мы полетим. Что это было? Какие чувства двигали ими? Ведь они могли остаться и быть счастливыми, у них могли бы быть дети, могло бы быть будущее, но так или иначе они полетели. А на прощание Этель подарила Зайцеву три каштана, которые еще студентка и подобрала в Булонском лесу. «Они всегда приносили мне счастье», — сказала она, «Я хочу, чтобы и ты всегда был счастлив», — сказала она. «Они всегда будут напоминать тебе обо мне», — сказала она. Он ничего не сказал. Он молча надел ей на палец золотое кольцо, доставшееся от матери, поцеловал, и они расстались навсегда. Первым стартовал Титан, затем Светогор. Последним распустил свои пятикилометровые звездные паруса Цен Линь. Три звездолета, похожие на гигантские цветы гладиолуса, растворились в космическом мраке, и звездная пыль замела их следы. Корабли должны были долететь до ближайших к Земле звезд, у которых были обнаружены планетные системы. Целью Титана была безымянная звезда в созвездии Рака за номером 55, вокруг которой вращалось несколько планет, по-моему, это порядка 40 световых лет. Светогор полетел к Эпсилону Редана, а Цинлинь — к звезде в созвездии Карма. Звездолеты, развив скорость в одну четвертую скорости света, вскоре покинули пределы Солнечной системы. Первое время связь с ними была двусторонней, Потом, через несколько лет, когда они ускорились, приходили только сообщения от экипажей, а потом наступила тишина. Корабли слишком далеко ушли от земли. После старта первой «Звездной» прошло 12 лет... И тут всю планету потрясло открытие генератора абсолютного поля, с помощью которого можно было проваливаться в многомерное пространство и, соединив точки, выныривать из него где угодно. Ну, по крайней мере, вы знаете, что в теории это именно так. Звезды сразу стали ближе, да фактически они просто придвинулись к нам. Ведь даже на самых первых несовершенных кораблях с генераторами, их называли тогда дыроколами, полет до того же Эпсилона и Редана занял бы всего пару лет. И величественная жертвенность и трагичность первой звёздной экспедиции несколько померкла. Ведь теперь все 120 землян, улетевших на звёздных парусах в неизвестность, получили возможность вернуться домой. Шансы, конечно, были невелики, но они были. Спасательные корабли готовили полтора года. Параллельно в космос уходили разведчики и поисковики. У них, помимо поиска звездолётов, была и другая задача — исследовать и открывать новые миры, рассказывать человечеству тайны и загадки космоса. Словом, они делали всё то, что и должны делать разведчики и поисковики. Что самое невероятное, один звездолёт действительно был найден. Корабль-разведчик обнаружил Цинлинь именно там, где тому и положено было находиться, на пути к созвездию Карма. Звездолётчиков сняли с борта, и весь экипаж благополучно вернулся на Землю. Следы Титана не найдены до сих пор. Ни на трассе полёта, и в точке конечной цели, нигде вообще. Одной загадкой великого космоса стало больше. Со Святогором всё оказалось гораздо сложнее спасательному кораблю «Аклепсий», вынырнувшему в одной из точек по курсу звездолета, удалось перехватить радиосообщение, из которого следовало, что корабль был поврежден метеоритом, звездные паруса частично разрушены, 32 члена экипажа погибли, но оставшимся восьми удалось активировать термоядерный реактор резервной силовой установки, продолжить полет и достичь цели. Светогор открыл у Эпсилоны на шесть планет. Экипаж дал им, как было оговорено заранее, имена из греческого пантеона, а именно Зевс, Гефест, Афина, Артемида, Арест и Гипнос. Артемида оказалась единственной, находящейся в комфортной зоне, в 0,8 астрономической единицы от звезды принадлежала к земному типу с кислородно-азотной атмосферой. Заканчивалось сообщение фразой о готовящейся высадке на планету. Командиром сильно сократившегося экипажа «Святогора», подписавшим сообщение, был старший по званию майор российского космофлота, биолог Алексей Зайцев. Спасатель «Аклепсий», а затем и два поисковика «Волк» и «Зубур» провели разведку и поиск на Артемиде, но не на орбите планеты, Ни на единственном гигантском континенте, ни на островах, ни в океане никаких следов людей со Святогора, ни обломков самого корабля обнаружено не было. И лишь спустя 8 лет третья артемидская планетологическая экспедиция обнаружила на самой крайней восточной точке континента, получившего к тому времени название Гигатеррия, на мысе Ост, среди сплошных зарослей местных джунглей три высоченных Огромных, со стволами в три обхвата и листьями величиной с хвост павлина Каштана Да-да, земных, обыкновенных, правда, очень больших каштана Исследователи вспомнили историю любви Зайцева и Этель Бьян Сопоставили факты и сделали вывод Деревья могли вырасти только из тех трех каштанов Что подарило на счастье своему возлюбленному француженка перед разлукой А поскольку расстаться с каштанами Зайцев не мог никак, слишком памятными для него были эти три коричневых бугристых плодика, стало быть, тут он и погиб или умер от неизвестной болезни, и все оставшиеся в живых после катастрофы святогорцы тоже разделили участь своего командира, а сам корабль либо упал потом в океан, разрушившись при прохождении через плотные слои атмосферы, либо сила гравитационных полей сдернула его с орбиты Артемиды, и он, пустой и темный, ныне блуждает где-то межпланет системы Эпсилона Эридана. Был, правда, один непонятный момент. Как за достаточно короткий срок каштаны вымахали в огромные деревья? Но биологи списали это на влияние неизвестных планетных биосферных факторов. У подножия трех каштанов установили памятник из розоватого карарского мрамора, привезенного с далекой земли. Алексей Зайцев и Этель Бьян, держась за руки, Смотрят вдаль на восход неземного светила. Так закончилась эта история. А потом на Землю обрушилась первая эпидемия, затем Четвертая мировая, и людям стало не до дальнего космоса. Но и поныне стоят на Артемиде мраморные влюбленные и шумят над ними каштаны, ставшие памятником самому главному и самому загадочному из человеческих чувств, памятником... «Любви!» Валькирия Клава закончила свое повествование и немедленно переключилась на действительность. «Тимофей! Тв, браги! Куда ты полез, горе моё? «Отсюда лучше звезды видно!» — боском ответил из ветвей к Драсиле Браги. «Вала! А покажи мне, где Артемида!» «Да где-то вон там!» — махнул рукой Клава. «А зачем тебе?» По-моему, это неправильно, что люди забросили дальний космос Мечтательно сказал юный ас, задрав голову к звездам И, по-моему, я раздумал становиться историком